Глава тринадцатая Сверху раздался окрик. Мы оба подняли головы. Ингрид идет на высоте второго этажа по поясывающему зданию балкону. Я помогал ей рукой, а она, недолго думая, лихо перемахнула в красивом прыжке через барьер. Касперсен охнул, а она грациозно приземляясь на ступни, умело завалилась на бок, эффектно кувыркнулась и вскочила на ноги. Не встала, а именно вскочила в полном кипящей силы подскоке. Глаза её сияют как звёзды. Пошла к нам быстрая и уверенная, как восточная царица этих земель, высокая, с копной и сине-чёрных волос, небрежно схваченных на затылке, в толстый искрящийся на солнце хвост. Касперсен едва не схватился за сердце, когда она взглянула на него тёмно-синими и в то же время яркими, глазищами, крупными, почти на выкоте, что говорит о прекрасном гормональном состоянии организма. Ингрид Вольф, представил я или вервольф, что вроде бы ближе. Мистер Касперсен он торопливо поклонился. Мисс Ингрид, я ваш коллега, тоже археолог. Она чуть улыбнулась глазами, губы чуть раздвинулись, показывая жемчужные зубы. Тоже археолог? Думаю, сейчас в Юр археологов уже больше, чем осталось местных жителей. Но местные должны удержать власть, сказал он серьёзно. Вы тоже из тех археологов, что стараются в этом помочь? Она перевела взгляд на меня. Я поспешил ответить. Мистер Касперсон, мы практически выяснили, кто создал вирус африканской чумы, и сейчас находимся на стадии его ареста. Он охнул. Неужели? Я ответил скромно. Да, мы сумели. Сложность пока в том, что здесь не работают, да пока ничего не работает, потому отыскать виновного и взять под арест чуточку труднее, чем в Вашингтоне. Ингрид добавила бодро: "Но сегодня это сделаем". Его глаза стали шире. "А можно мне принять участие?" Ингрид отреагировала мгновенно. А потом по всему миру разойдётся новость, что штатовский спецназ обнаружил и обезвредил опасного преступника. Нет уж, мы этого одинокого старика сумеем арестовать и сами. Я сказал поспешно, стараясь, если не свести к шутке, то хотя бы затушевать её резкость. Сейчас это уже мелочь, можно сказать, прошлое. Вы заняты главным. Местное правительство нужно поддержать, не навязывая ему никаких условий, Ингрид сказала весело. Мистер Касперсон он трополиво поклонился, а она красиво развернулась и пошла прочь. Элитный образец не только женщины, но и человека. Я поморщился, глядя, как смотрят ей вслед с неподдельным восторгом. Мистер Касперсон, до «Да чего же она, сказал он медленно, растягивая слова. Так и не успел сказать, что меня зовут Эдди. Я посмотрел на него, потом на Ингрид, стараясь понять, как он её видит. Рослая, с широкими прямыми плечами, что придаёт ей ещё более уверенный и бойцовский вид. Изумительная фигура, слишком даже, с такой разве что под куполом цирка прыгать и ловить друг друга в последнюю секунду. Да ещё в фитнес-конкурсе выигрывать. И лицо тоже такое, что смотришь и стараешься вспомнить, в каком же фильме её видел. Очень уж киногеничная и ярко очерченная, да, согласился я, великолепный экземпляр. Такие больше всего будут сопротивляться переходу в сингулярность. Он кивнул с полным пониманием на лице. Потому что безупречно для этого времени, согласился я. Здесь у таких особей мало конкурентов. Он вздохнул. Такую красоту потеряем. Преобретём больше, отрезал я. Не знаю что, не спрашивайте. Понятно же, каждая новая эпоха даёт больше взамен утерянного. И вместо извозчиков пришли сотни моделей автомобилей, мотоциклы, вела, сегвеи и прочая хрень. И вообще мир становится ярче и красивее. "Да", сказал он. "Надо верить в прогресс. Надеюсь, теперь уж мы не дадим горлопанам выдрать у нас из рук власть". "Отдать власть демократам на этом этапе истории", ответил я, "смерти подобно". Мы пожали друг другу руки, довольные взаимным пониманием. Мистер Лавронов. Мы с вами, сказал я американцу, как муравьи. Несмотря на разногласия, гусеницу всё же тащим в нужном направлении. Ни вы, ни мы в одиночку не потянем, а вместе тащим, да ещё как тащим. Трава трещит. О, вас уже встречают, мистер Лавронов. Мистер Касперсен, ответил я. Пожав друг другу руки, мы расстались, а ко мне уже идёт высокий поджарый мужчина, настоящий бур, светловолосый и голубоглазый, с суровым лицом и широкими плечами человека, у которого за плечами десятки поколений обрабатывающих эту землю. Андерс Фогельсен представился он, но можно просто Андерс. Доктор Лавронов, я пожал ему руку, ладонь твёрдая, как дерево. "Точно", ответил я. "А это мисс Ингрид, моя носильщица. Как у вас здесь и сейчас?" А кажем полное содействие, заверил он. Нам всего лишь транспорт, сказал я скромно. Лучше вертолёт, но можно и автомобиль. Думаю, если сумели работу аэропорта наладить, то и остальной транспорт начинаете. Он покачал головой. Аэропорт работал всё время, если не считать первых недель, когда к власти пришёл Мандела и началась резня белых. Но без белых всё рухнуло бы сразу. Потому аэропорт всегда оставался под охраной правительственных войск. последних белых берегли иначе ни один самолёт не смог бы ни сесть, ни взлететь. Белых в ЮАР оставалось капля в море. Но сейчас все до единого вышли из своих охраняемых территорий и спасают страну. Я поинтересовался: "Никто ещё лапу не пробует наложить на эти земли?" Он покачал головой. "Международное право за южноафриканцами. И хотя темнокожее население сгинуло, но белые такие же граждане это их земля". Все страны могут только предлагать помощь, а не навязывать. "Да", сказал я весело. "Как всё прекрасно в теории. Вы, наверное, коммунист?" Он ответил с таким же оптимизмом. "Это у вас в России всё ещё коммунизм, что нас, честно говоря, радует". Ингри внимательно слушала в отдалении, одновременно поглядывая и по сторонам, продолжая обеспечивать мою безопасность. "А остальные пусть хоть провалятся". Андерс взглянул в её сторону, усмехнулся. Я вызвал автомобиль с шофёром, сказал он успокаивающе. Вас отвезут куда скажете. Сейчас у нас вообще-то безопасно. Единственный плюс мафия в Юар не существовала даже в зародыше. До да, понятия мафии ещё нужно дорастить. А здесь чёрные сперва убьют, а потом поищут кошелёк. Теперь же вообще никакой преступности. Я кивнул. Не знаю. По уровню изнасилований и убийств Юар с приходом Манделы стремительно взлетела на первое место в мире. Но теперь я уверен. Всё встанет на свои места. Уже во всём мире поняли, что сильно и непоправимо облажались, настаивая на отмене апротеида. Сейчас все страны будут стараться как-то загладить свою вину. Он посмотрел с интересом. Думаете? Мне кажется, все будут стараться урвать кусок. ЮАР самое богатое место в мире. Даже алмазов здесь больше, чем во всём остальном мире. А чтобы добыть их, не нужно бурить вечную мерзлоту, как у вас в России? будут стараться, согласился я, но все ещё и следят друг за другом, чтобы не дать урвать кусок сопернику. Вот так ЮАР и сохранит свою целостность. Он покачал головой. В правительстве было 400 человек. Уцелели только двое белых, которых там держали как витрину для всего мира. Дескать, в ЮАР никаких потрясений, но эти двое ничего не решали. Однако Генрих Ангерман уже объявил себя президентом, напомнил я, а Ульрик Данзен стал премьером. Да и настоящие выборы пройдут через месяц среди всего населения ЮАР. Намекаете? спросил он с надеждой. Белые теперь закрепят свои позиции и на этот раз сделают их нерушимыми, подтвердил я. Думаю, если разрешите приезжать и египтянам, и ливийцам, если разрешите, им позволите только работать, но без права участия в жизни страны. Вы не захотите повторения того, что случилось, и на этот раз вся Европа будет вас поддерживать. Он взмахнул рукой. К нам послушно подкатил белый сверкающий Мерседес последней модели. За рулем молодой белокурый парень, чем-то похожий на средневекового викинга, хотя, собственно, такими и были буры, что первыми высадились на этой земле. Он вышел, оставив дверь открытой. Мистер Лавронов? Андерс кивнул в мою сторону. Рольф, ты в распоряжении господина Лавронова. Он с важной миссией, так что будь любезен с ним, а не только с его спутницей. Ингрид наморщила нос, кивнула парню и села на заднее сиденье. Я хотел было по мужской привычке сесть рядом с шофером, но тогда получается, что это я телохранитель Ингрид. Она такого унижения не переживет и обязательно отомстит. Вздохнул, что заметил Рольф и сел с ней рядом.